Глава 87. Нарушенные клятвы Гадрит с улыбкой шел вперед, и на лице мертвеца эта улыбка казалась чем-то чужеродным. Она соответствовала солнечному настроению Санда, но радость была насквозь фальшивой, и это делало улыбку еще более жуткой. Это словно чья-то отвратительная шутка, подумал Кирин, наблюдая за ним. Гадрит, который притворялся отцом Турвишара, теперь завладел телом его настоящего отца, издеваясь над памятью о нем. Кирин увидел, с какой неприкрытой ненавистью Турвишар смотрит на Гадрита и понял, что тот уничтожил бы его давным-давно, если бы мог. «Мне интересно узнать, как ты сумел вернуться», — сказал Гадрит Кирину. И «Я не упрекаю тебя за убийство Дарзина. Ты был прав. Он перестал быть полезен, как только принес тебя в жертву к Салтарату». полагают Тьенца ты убил», — мрачно сказал Кирин. Гадрит удивленно посмотрел на него. Юноша, тебе стоит выражаться более определенно. Равери, поправился Кирин, твою жену. А снова улыбнулся Гадрит. Да, она великолепно показала себя в бою. Мне почти жаль, что пришлось ее убить. В самом деле? Недоуменно спросил Турвишар. Нет, я сказал так, из вежливости. И что теперь? спросил Турвишар. Ты хочешь, чтобы я разобрался с этими двоими? «Пока ты ищешь в гробницах Уртенриэль?» Гадрит наклонил голову и посмотрел на Турвишара с выражением крайнего недовольства. «Да». Кирин пошел вперед, стараясь не спотыкаться. Он сосредоточился на том, чтобы черпать силы из земли, из деревьев и травы. «Так вот в чем дело. Ты хочешь добыть меч Кандора, убийцу богов?» Кирин прищурился. «Я ошибся, да?» «Мы все ошиблись. Тебе не нужен императорский титул?» «Ты мог стать императором в любой момент, еще много лет назад, но корона тебе не нужна. Она понадобилась тебе, когда ты понял, что только она позволит тебе попасть в эти руины и защитит от имперской магии. Это не переворот, а... А...» — Кирин рассмеялся. «Это ограбление?» «Да...» — сухим, бессветным тоном ответил Гадрид и посмотрел на своего... сына. «А он умнее, чем его брат», — Турвишар кивнул. «Убей его!» приказал ему Гадрит, направившись в сторону руин. «Мне нужно найти меч, а затем убить многих богов. Начну, пожалуй, с тайны. Турвишар сутулился. Он предложил разобраться, а это включало в себя плен, однако новое распоряжение Гадрита этот вариант исключало. Турвишар поднял руки, и Кирин увидел отчаяние в его глазах. «Прости», — прошептал Турвишар. «У тебя есть выбор», — сказал Кирин. «На самом деле нет». «Я был на твоем месте, выбор есть всегда». Вместо ответа Турвишар сделал движение рукой, и хорвежский меч Кирина раскалился до красна, а затем расплавился. Меч обжег бы его, но Кирин прекрасно умел защищаться от огня. Поэтому, когда раскаленный металл потек по его пальцам, Кирин почувствовал лишь слабое покалывание. «Я не хочу тебя убивать», — сказал Турвишар. «Но, честное слово, я не вижу, как моя смерть позволит тебе убить Гадрита». Будь ты обученным волшебником, все было бы по-другому. Я даже думаю, что талант у тебя есть, но нет многолетней подготовки, которая нужна, чтобы одолеть такого могущественного мага. И даже если бы она у тебя была, у него же корона и скипетр, и кандальный камень, он одолеет тебя, а если ты его убьешь, то все равно проиграешь. Просто дай мне шанс. Турвишар покачал головой. Ты знаешь, как все это устроено, я не могу. Он поднял руку. Кейн попятился и споткнулся о старый ржавый меч, прямой, узкий, старомодный. Этот меч ему не поможет. Лезвие меча было тупым и выщербленным, и, казалось, может сломаться после первого же сильного удара. Но Кирин был фехтовальщиком. Если уж ему суждено умереть за один день дважды, то он хотел погибнуть с мечом в руках. Он ухватился за рукоять и выдернул меч из темной кишащей червями почвы. Торвишар метнул в него молнию, но Кирин едва это заметил. Он отбил заклинание в сторону, и оно упало в лесу арены. Там молния превратилась в красное пламя, которое погасили странные магические волны мутировавших деревьев. Все внимание Кирина сосредоточил на мече, который теперь стал изящной и сверкающей полосой серебристо-белого металла. В голове Кирина звучала песня меча. Ее гармонии были настолько прекрасны, что у него на глаза навернулись слезы. Милый, восторженный голос, выводивший мелодию, поднимался все выше и обещал радость и райское блаженство. Опасность заключалась в том, что меч мог его поглотить. Возможно, он больше ничего не услышит, больше ни на чем не сможет сосредоточиться и навеки раствориться в гармонии идеального звука. Сам меч тоже показался ему очень знакомым. Он напомнил Кирину те мгновения, когда он сосредотачивался на ожерелье, в котором находился его гаэш. Вот и сейчас он держал в руках предмет, с которым когда-то был связан, то, что когда-то было его частью. «Тебе невероятно повезло», — благоговейно сказал Турвишар. Кирин собрал все силы, чтобы оторваться от пения и ответить. «Да, я везучий», — сказал он волшебнику. «Пожалуйста, позови Гадрита». Турвишар создал огненный шар и бросил его в Кирина, в основном, чтобы выиграть немного времени для себя и для приказа, полученного от Гаэша. Кирин легко отбил шар в сторону. Гадрит! завопил Турвишар, иди сюда, сейчас же! Ты мне нужен! Кирин почувствовал, что к нему вернулись силы, что сейчас он может пробежать гонку, переплыть через Сенлей, совершить любой подвиг. Он повернулся к потерявшему сознание Тараэту. Кирин не думал, что ветви, удерживавшие убийцу, были магическими, но подозревал, что в этом месте все содержит частицу волшебства. Он попытался заглянуть за завесу, но понял, что это невозможно. Все его внимание было поглощено пением меча. «В чем дело?» — рявкнул Гадрит, выходя из одной из разрушенных башен. «Увидев, что Кирин еще жив, он нахмурился. Я же приказал тебе его убить!» «Не могу», — признал Турвишар, стиснув зубы и согнувшись от боли. «Кирин хорошо знал эти призраки. Если ничего не предпринять, Гаэш убьет Турвишара». «Не можешь? Почему?» Гадрит умолк на полуслове, увидев идущего на него Кирина и меч в его руке. «Он здесь!» — потрясенно воскликнул Гадрит. «Мы столько времени потратили на поиски, а он здесь!» Он выглядел так, словно его мир только что перевернулся вверх тормашками. Возможно, так оно и было. «Ага, это как удар ногой по яйцам, верно?» — отозвался Кирин. «Ты тридцать лет потратил на поиски того, что любой мог найти и подобрать во время поединка на арене. Меч оплели корни, и он лежал у всех на виду. Кирин злобно улыбнулся. «У тебя и так полно игрушек. Эту ты не получишь». «Это невозможно», — сказал Гадрит. «Я — похититель душ. Я — король демонов. Я убил императора. Я освобожу демонов. Такова моя судьба. Уничтожить империю и создать мир заново. Моя! Ни Каэна, ни Вара. Моя!» Он зарычал и протянул руки к Кирину. Какие у него были намерения, Кирил не знал, но перехватил заклинание с помощью меча, и оно растворилось в воздухе. Как разобраться с Гадритом? Убить его Кирил не мог. Если он убьет Гадрита, то их души просто поменяются местами, и тогда некромант получит то, о чем давно мечтал — Уртанриэль. Сейчас Гадрит был расстроен и выбит из клеи, но если дать магу время, то он, возможно, придет к тому же выводу, к которому когда-то пришла Тьенцо. «Даже тому, кто неуязвим для магии, нужен воздух, которым можно дышать, и ему нужна твердая земля под ногами». Вдруг Кирин вспомнил, что у него в руках меч, который способен разрушить даже магию богов. Поэтому его целью должен стать не -гадрит. На груди Гадрита блестел кандальный камень, подпрыгивающая цель, сверкающая от злобы. Кирин прицелился в камень и сделал выпад. Гадрит попытался заблокировать удар. Скорее всего, он применил какое-то заклинание, но никакие чары не могли остановить Уртенриэль. Время вдруг потекло очень медленно. Уртенриэль разбил кандальный камень на крошечные синие кусочки, а затем пронзил сердце Гадрита. Черный маг бросил на Кирина взгляд, полный невероятного удивления, затем с головы Гадрита исчез обруч, а из его руки жезл. Кирин, Турвишар и Тараэт, наблюдавшие за этим, едва успели понять, что происходит. Затем огромная сила подняла их, разорвала корни, опутавшие Тараэто, и вытолкнула их всех за пределы арены. Они упали на мягкую сырую траву у входа в таверну бойня. За ними последовало тело, украденное Гадритом. Из него по-прежнему торчал меч Кирина. Над ареной снова вспыхнул защищающий ее радужный пузырь силового поля. Она вернулась в свое обычное состояние и стала ждать, когда в серии поединков определится ее новый хозяин Гадрит Кривой, недолгое время бывший императором Кура, погиб.